Роберт Льюис Стивенсон «Черная стрела. Критик за очагом». Одному мне известно, что я выстрадал и насколько выиграли мои книги благодаря вашему неусыпному вниманию и поразительной настойчивости. Но вот перед вами книга, которая вышла в свет, не имея вашего благоволение. Странная вещь в истории нашей дружбы. Еще более необычно причина этого. Я с любопытством, с досадой и, наконец, с улыбкой следил за вашими тщетными стараниями прочитать «Черную стрелу». И мне думается, я действительно заслужил бы упрек в отсутствии юмора, если бы упустил случай, и не поставил вашего имени впереди единственной моей книги, которую вы не читали и никогда не прочтете. Но я все-таки надеюсь на большее постоянство со стороны других. Повесть была написана несколько лет назад для определенного круга читателей, и могу добавить в соревнований с известным автором. Мне кажется, я поступлю правильно, назвав его. Это мистер Альфред Р. Филлипс. В свое время она не осталась без награды. Разумеется, не мне было оспаривать у мистера Филлипса его заслуженное первенство, но в глазах тех самых читателей, которые ни во что не ставили остров сокровищ, «Черная стрела» явилась значительным шагом вперед. Читатели отдельно изданных книг и читатели журнальных романов принадлежат к двум различным мирам. В другом суде острову сокровищ был вынесен противоположный приговор. Хотел бы я знать, будет ли то же самое и с его преемником. Роберт Льюис Стивенсон Озеро Саранак 8 апреля 1888 года Пролог Джон Мститель Однажды Поздней весной, после полудня, колокол на башне Моутхауса в Тонстале прозвучал в необычное время. Люди, работавшие вблизи и вдали, в лесу и на полях вдоль реки, побросали свою работу и бросились по направлению звука колокола. В деревушке Тонсталь собралась группа бедных жителей, удивлявшихся этому призыву. В те времена... В царствование старого короля Генриха VI деревушка Тонсталь имела такой же вид, какой сохранила и до сих пор. Десятка два неуклюжих домов, выстроенных из толстого дуба, было разбросано по длинной зеленой долине, поднимавшейся от реки. Внизу дорога пересекала мост, и, поднимаясь на другую сторону реки, исчезала на опушке леса по пути к Моутхаусу и дальше к холливудскому аббатству. На полдороге к деревушке, среди тисовых деревьев, стояла церковь. Повсюду, вблизи на склонах и вдали на горизонте, виднелись леса зеленых вязов и зеленеющих дубов. На холме у самого моста, где стоял каменный крест, собралась группа людей, с полдюжины женщин и высокий малый в деревенской одежде, обсуждавших вопрос о том, что мог означать неожиданно раздавшийся звук колокола, Полчаса тому назад по деревушке проскакал гонец. Он выпил кружку Эля, не решившись сойти с лошади, так как очень торопился. Он сам не знал вестей, которые вез, так как у него были только запечатанные письма от сэра Дэниела бреклия к сэру Оливеру Отцу, священнику, заведовавшему домом во время отсутствия хозяина. Раздался конский топот, и вскоре... Молодой мастер Ричард Шелтон, сирота, живший у сэра Дэниела Брекли, показался из-за края леса и проехал по мосту, по которому звонко застучали копыта его коня. «Он-то уже, наверное, знает, в чем дело», — и разговаривавшие окликнули его, прося объяснений. «Он охотно остановился» то был молодой человек, еще не достигший 18 лет, загорелый, с серыми глазами, в куртке из оленей кожи, с черным бархатным воротником, в зеленом берете на голове и со стальным арбалетом за спиной. Оказалось, что гонец привез важные известия. Предстояла битва. Сэр Дэниел прислал сзывать всех, кто мог стрелять из лука или управляться с алебардой, приказывая немедленно отправиться в Кетли, грозя в противном случае сильным гневом. Но Ричард, или как все коротко называли его, Дик, не знал, за кого они будут сражаться и где ожидается битва. Скоро приедет сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч вооружается, так как он поведет отряд. «Это разорение для страны», — сказала одна из женщин, — Когда бароны ведут войну, крестьянам приходится питаться кореньями. — Нет, — сказал Дик, — всякий, кто пойдет, будет получать по шести пенсов в день, а стрелки — по двенадцать. — Если останутся живы, — возразили женщины, — то хорошо. Ну а если умрут, тогда что, мастер? — Нет лучше смерти, как за своего законного господина, — сказал Дик. — Он вовсе не мой законный господин, — сказал молодой парень. Я был приверженцем у Эльсингемов, как и все, что живут по Брайерлейской дороге, вот уж два года, а теперь должен быть на стороне Бреклия. Так повелел закон? Неужели это естественно? Тут у меня и сэр Дэниел, и сэр Оливер, который более знаком с законом, чем с честностью, а я считаю» что у меня нет другого законного господина, кроме бедного короля Гарри Шестого, да благословит его господь бедного простака, не умеющего отличить своей правой руки от левой. Ты злоязычен, друг, — заметил Дик, — и сразу говоришь плохо и о своем добром хозяине, и о его милости короле. Но король Гарри, хвала всем святым, пришел в себя и желает, чтобы все устроилось мирно. Что же касается сэра Дэниела, то ты очень храбр за его спиной. Но я не буду сплетником и довольно Я не говорю ничего дурного о вас, мастер Ричард, — возразил другой крестьянин. — Вы еще мальчик, а вот когда вырастете то я очутитесь с пустым кошельком. Больше ничего не скажу. «Святые да помогут соседям сэра Дэниела, а Пресвятая Дева тем, кого он опекает». «Клипсби», — сказал Ричард, — «я по чести не должен слушать того, что вы говорите. Сэр Дэниел — мой добрый господин и мой опекун». А, «Ну, отгадайте мне одну загадку», — проговорил Клипсби. «На чьей стороне, сэр Дэниел?» «Не знаю». — проговорил Дик слегка краснею, потому что опекун постоянно в это смутное время переходил с одной стороны на другую, и каждая перемена сопровождалась увеличением его состояния. «Ага», — возразил Клипсби, — «это вы не знаете ни вы, ни один человек на свете, потому что он из тех, что ложится спать приверженцем Ланкастерского дома, а встает защитником Йорка». Как раз в это время на мосту раздались звуки железных подков, все обернулись и увидели Беннетта Хетча, который галопом приближался к ним. То был смуглый человек с сединой в волосах, с тяжелой рукой и суровым лицом, вооруженный копьем и мечом, в стальном шлеме и кожаной куртке. Он был великий человек в своей местности. Правая рука сэра Дэниела в мирное и военное время теперь... Благодаря стараниям своего господина он был назначен начальником отряда из ста человек. «Клипсби — Клипсби! — крикнул он. — Отправляйся к Моутхаусу! И пришли туда же и остальных лодерей. Боуэр даст вам шлемы и кольчуги. Мы должны отправиться до захода солнца. Смотри же, сэр Дэниел расправится с тем, кто опоздает к сбору. Смотри хорошенько! Я знаю, что ты негодный человек. — Нанс! — прибавил он, обращаясь к одной из женщин. — Что, старик Апплиард в городе? — Ручаюсь, что нет, — ответила женщина. — Наверное, в поле. Группа рассеялась. Клипс беляниво побрел по мосту. Беннет и Шелтон поехали вместе по дороге через селение и мимо церкви. — Увидите старого ворчуна, — сказал Беннет. Он употребит на воркотню и восхваление Гарри Пятого более времени, чем нужно человеку для того, чтобы подковать лошадь. И все потому только, что принимал участие во французских войнах. Дом, к которому они направлялись, стоял в конце селения, среди кустов сирени. За ним с трех сторон шли поля, доходившие до опушки леса. Хэтч сошел с лошади бросил повод на изгородь и пошел по полю вместе с диком к старому солдату, который, стоя по колено в капусте, рыл землю, напевая по временам натреснутым голосом отрывки песен. Вся одежда его была кожаная, только капюшон и пелерины были из черной байки и завязывались чем-то красным. Его лицо походило на скорлупу грецкого ореха как по цвету, так и по бороздам. Но старые серые глаза были еще ясны, и зрение не ослабло. Может быть, он был глух, может быть, считал недостойным старого стрелка, участвовавшего в битве при Азинкуре, обращать внимание на такую помеху, но ни тревожные звуки колокола, ни приближение Беннета и юноши, по-видимому, не произвели на него никакого впечатления. Он продолжал упорно рыть землю и напевать слабым, дрожащим голосом. «Если, если, о леди, твоя будет милость, молю, пожалей обо мне». «Ник Апплиард», — сказал Хэтч. «Сэр Оливер кланяется вам и просит вас сейчас же прийти в Моутхаус, чтобы принять командование над гарнизоном». Старик Взглянул на пришедших. — Здорово, господа! — усмехаясь, проговорил он. — А куда же отправляется мастер Хэтч? — Мастер Хэтч отправляется в Кэтли со всеми, кого мы только можем посадить на коня, — ответил Беннет. — По-видимому, там ожидается битва, и милорд нуждается в подкреплении. — В самом деле, — сказал Аплиард, — ну а сколько же человек... Оставляете вы мне. — Я оставлю вам шесть добрых молодцов и сэра Оливера в придачу, — ответил Хэтч. — Так не удержать нам позиции, — сказал Апплиард. — Недостаточно людей. Нужно человек сорок. — За этим-то мы и пришли к тебе, старый ворчун, — ответил Беннет. — Кто другой, кроме тебя, мог бы сделать что-нибудь в таком доме и с таким гарнизоном? А-а-а! «Когда жмет где-нибудь, то вспоминают и о старом сапоге», — заворчал старик. «Никто из вас не умеет сидеть на лошади или управляться солибардой. А что касается стрельбы из лука, святой Михаил, если бы ожил старик Гарри Пятый, он стал бы перед вами и спокойно позволил бы вам стрелять в него по фартингу за выстрел». — Ну, Апельярд, найдутся еще и теперь люди, умеющие хорошо натянуть тетиву, — возразил Беннет. — Хорошо натянуть тетиву? — воскликнул Апельярд. — Да, но кто же умеет хорошо стрелять? Тут нужен и глаз, и голова на плечах. Ну, что ты назовешь хорошим выстрелом, Беннет-Хэтч? — Да вот тот, который попадет отсюда в лес, — ответил Беннет, оглядываясь вокруг. — На! «Это довольно хороший выстрел», — сказал старик, оборачиваясь, чтобы взглянуть через плечо. Вдруг он прикрыл глаза рукой и уставился вдаль. «На что это вы смотрите?» — спросил хихикая Беннет. «Уж не видите ли Гарри Пятого?» Ветеран молча продолжал смотреть на холм. Лучи солнца ярко освещали луга на его склоне. Несколько белых овец щипали траву. Все было тихо. Только издали доносился звук колокола. — Что такое аплиард? — спросил дик. — Да вот птицы! — ответил старик. И действительно, над деревьями леса, там, где он врезался в луга и заканчивался двумя чудесными зелеными вязами, на расстоянии полета стрелы от поля где стояли разговаривавшие стая птиц металась взад и вперед в очевидном беспокойстве ну что же с птицами спросил беннет возразил аплид вот вы вроде умный собирайтесь на войну мастер беннет птицы лучшие часовые там где леса они являются в первых рядах сражения Видите, если бы мы были не здесь, а в лагере, то можно было бы подумать, что нас выслеживают стрелки. А вы бы так ничего и не знали. — Ну, старый ворчун, — сказал Хедж, — самые близкие к нам войны в Кетли под командой сэра Дэниела. Мы здесь в безопасности, словно в лондонском Тауре, а вы пугаете людей из-за нескольких зябликов и воробьев. Послушать только его! со смехом сказал Абельярд. Насколько «Да мошенников дали бы себе обрезать уши, чтобы только выстрелить в кого-нибудь из нас? Ха -ха! Святой Михаил, они ненавидят нас, словно Харьков, мой милый. Ну, по правде сказать, они ненавидят сэра Дэниела, заметил Хэдж довольно сдержанно. На ненавидит сэра Дэниела, но ненавидит и всякого, кто служит у него», — сказал Апельярд. «И первым делом они ненавидят беннетта хетча и стрелка Апельярда. Послушайте, если бы там на опушке леса появился здоровый малый, и мы стояли бы так, что ему было бы удобно целиться в нас, вот как мы стоим теперь спиной к лесу, то как вы думаете, кого из нас выбрал бы он?» «Бьюсь об заклад, что вас!» — ответил Хэтч. «А я ставлю мой кафтан против кожного пояса. Он выбрал бы вас!» — вскрикнул старый стрелок. «Вы сожгли Гримстон, Беннет! Этого вам никогда не простят, мастер! Что касается меня, то, бог даст, я скоро буду в мирном месте, вдали от всякого выстрела, как из лука, так и из пушки!» Я старый человек и быстро приближаюсь к дому где уготовано ложе но вы Беннет, останетесь после меня на свою погибель и если доживете до моих лет не повешенным, то значит угас истинный английский дух Ты самый злой дурак во всем тонстоле — сказал Хэтч, очевидно раздраженный этими угрозами. — Собирайся-ка, прежде чем явится сэр Оливер, и перестань болтать хоть ненадолго. Если ты так же много разговаривал с Гарри Пятом, то уши его были шире его карманов. Ха — Стрела прожужжала в воздухе, словно большой шершень. Она попала между лопатками старого аблярда, пронзила его насквозь, и он упал лицом в капусту. Хач подпрыгнул в воздухе с отрывистым криком, потом согнулся вдвое и побежал к дому. Дик Шалтон встал за кусты сирени и держал арбалет наготове, целясь в опушку леса. Ни один лист не шевелился. Овцы спокойно щипали траву, птицы уселись на свои места, но старик лежал со стрелой в спине. Хэтч ухватился за косяк двери, а Дик притаился за кустами сирени. «Вы видите что-нибудь?» — крикнул Хэтч. «Ни одна ветка не шелохнется!» «По-моему, стыдно оставлять его лежать так», — сказал Беннет, подходя нерешительными шагами и с очень бледным лицом. «Смотрите за лесом, мастер Шелтон, присматривайте хорошенько. Да помогут нам святые, но каков выстрел!» Беннет положил старого стрелка к себе на колени, — Старик еще не умер. Лицо его исказилось от боли. Глаза то открывались, то закрывались. По-видимому, он страдал ужасно. — Ты меня слышишь, старик? — спросил Хэтч. — Нет ли у тебя какого-нибудь последнего желания, прежде чем отправиться, старый брат? — В Индии, и дайте мне умереть во имя Богоматери, — задыхаясь, проговорил Айпельярд. — Я покончил со старой Англии. Вытащите стрелу! — Мастер Дик, — сказал Беннет, — подойдите сюда и выдерните стрелу. Он скоро отойдет, бедный грешник. Дик отложил арбалет и, сильно дернув, вытащил стрелу. Хлынул поток крови, старик приподнялся на коленях, призвал имя Божье и упал мертвым. Хэч на коленях среди кочнов капусты горячо молился о спасении от души. Но видно было, что и во время молитвы мысли его заняты другим. Он не сводил глаз с того уголка леса, откуда был сделан выстрел. Окончив молитву, он встал снял одну из своих железных рукавиц и вытер свое бледное, мокрое от страха лицо. — Следующая очередь. — Моя, — сказал он. — Кто сделал это, Беннет? — спросил Дик, продолжая держать стрелу в руке. — Только святые знают это, — ответил Хэтч. — Мы с ним выгнали из домов и имений добрых, «Сорок человек!» «Он поплатился за это, бедняга!» «Может быть, скоро поплачусь и я!» «Сэр Дэниел слишком притесняет людей!» «Странная стрела!» «Сказал юноша, рассматривая стрелу». «Да, правда!» «Вскричал Беннет. Черная, с черным оперением!» «Вот так зловещая стрела!» «Говорят...» «Черный цвет предвещает похороны, а тут написаны и слова. Сотрите кровь, прочтите, что там написано. Аплиарду от Джона Мстителя. Что это значит?» «А, «Ну, это мне не нравится», — сказал Беннет, покачивая головой. «Джон Мститель — как раз подходящее имя для негодяев». Ну чего ради мы стоим здесь, словно мишени? Возьмите его под колено добрый мастер Шелтона, а я подниму его за плечи, и мы снесем его в дом. Это будет страшный удар для бедного сэра Оливера. Он побелеет, как бумага, и будет бормотать молитвы, словно ветряная мельница. Они подняли старого стрелка и отнесли в дом, где он жил один. Тут они положили его на пол, жалея тюфика и приложили все усилия, чтобы придать трупу должное положение. Домик Апельярда был чистенький, но довольно пустой. Тут была кровать с синим одеялом, буфет, большой сундук, два складных стула, стол на петлях в углу у камина, на стенах висели луки и другое оружие старого воина. Хэтч с любопытством оглянулся вокруг. «А, у старика были деньги!» — сказал он. — У него, может быть, отложено фунтов шестьдесят. Хотелось бы мне найти их. Когда теряешь старого друга, мастер Ричард, то самое лучшее утешение — получить наследство после него. Вот взгляните, бьюсь об заклад, там лежит груда золота. Стрелок Апльярд приобретал легко, отдавал с трудом, да упокоит Господь его душу. Около восьмидесяти лет он расхаживал по земле и все добывал что-нибудь. А теперь он лежит на спине, бедный ворчун, и ничего ему больше не надо. Если его пожитки достанутся доброму другу, то, я думаю, ему будет веселее на небесах». «Ну, Хедж, — сказал Дик, — уважай его незрячие глаза. Неужели ты решишься на воровство перед его трупом? Да он, пожалуй, встанет тогда». Хэч перекрестился несколько раз, но вскоре румянец вернулся на его побледневшее лицо. Его не так-то легко было отговорить от принятого решения. Сундуку не поздоровилось бы, если бы как раз в ту минуту не раздался стук распахиваемой калитки. В дом вошел высокий, толстый, краснощекий, черноглазый человек, лет около пятидесяти, в черной рясе. — Аплиард! — Проговорил вошедший и вдруг словно замер на месте. «Ава-Мария!» — воскликнул он. «Да защитят нас святые угодники! Что это такое?» На «Да, плохо дело с Аплердом, господин священник!» — ответил совсем веселый Хедж. «Убит у порога своего дома и теперь входит во врата чистилища. Там, если верить рассказам, он не будет нуждаться ни в углях, ни в свечах». Сэр Оливер с трудом добрался до складного стула и весь бледный и дрожащий опустился на него. — Это божий суд! О, какой удар! — прорыдал он и забормотал молитвы. Хэдж между тем снял свой шлем и набожно опустился на колени. — Ах, Беннет! — сказал священник, немного оправившись. «Что это может быть? Какой враг сделал это?» «Вот стрела, сэр Оливер. Взгляните. На ней написаны слова», — сказал Дик. «Ну, скверные вести», — вскрикнул священник. «Джон — мститель! И вдобавок черная, как дурное предзнаменование. Господа, эта стрела не нравится мне». Но нам необходимо посоветоваться. Кто бы это мог быть? Подумай-ка хорошенько, Беннет. Кто из многих злоумышленников решается так смело выступить против нас? Симнель? Я сильно сомневаюсь в этом. У Эльсингемы? Нет, они еще не дошли до этого. Они еще надеются победить нас законным образом когда настанет иное время. Вот еще Саймон Мельсбери. А ты как думаешь, Беннет? — -а, а что вы думаете, сэр, об Элисе де Корсе? Ну, это уж нет, Беннет. Только не он, — сказал священник. — Смута никогда не поднимается снизу, Беннет. Все разумные хроникеры сходятся в этом мнении. Возмущение всегда идет сверху вниз. Когда Дик, Том и Гарри берутся за свои луки, нужно пристально вглядеться, кому из лордов может быть полезно это движение. Так как сэр Дэниел снова присоединился к партии королевы, то он теперь в немилости у лордов партии Йорка. Оттуда и идет этот удар, Беннет. Я постараюсь узнать, кто... — подготовил его. — Здесь главная причина этого несчастного случая. — Извините, сэр Оливер, сказал Беннет, — но здесь так нагрели, что я давно уже чую пожар. Чуял его и бедный грешник Аплиард. И извините, умы всех здесь так скверно настроены против нас, что для бунта не нужно им ни Ланкастера, ни Йорка». «Выслушайте мои слова. Вы, служитель церкви, и сэр Дэниел, вечно поворачивающийся, куда дует ветер, вы отняли добро у многих людей, немало их погубили и перевешали. Вас призвали к суду, но уже не знаю, каким образом вы всегда оказывались правы. Вы думаете, что на том и делу конец? Ну нет, извините, сэр Оливер». Человек, у которого отобрали добро и которого побили, приходит в ярость. И когда-нибудь, когда попутает нечистый, он возьмет свой лук, да и всадит вам стрелу на целый ярд. — Нет, Беннет, ты ошибаешься, Беннет. Ты должен был бы радоваться, что есть кому наставлять тебя, — сказал сэр Оливер. — Ты пустой болтун, враль, глотка у тебя больше твоих обоих ушей вместе взятых. Обрати на это внимание, Беннет, обрати. — Ну, я не буду больше ничего говорить. — Как вам угодно, — сказал Беннет. Священник встал со стула, вынул из висевшего у него на шее ящичка с письменными принадлежностями сургуч, печать и кремень. Он приложил печать сэра Дэниела к буфету и к сундуку, причем Хэдж. С недовольством смотрел на это. Потом все несколько боязливо вышли из дома и сели на лошадей. «Нам пора уже быть в пути, сэр Оливер», — сказал Хэтч, держа стремя для священника, пока тот садится. «Да, но времена изменились, Беннет», — возразил священник. «Апельерда уже нету, покой, Господи, его душу. Я задержу тебя в гарнизоне, Беннет». У меня должен быть верный человек, на которого я мог бы положиться в эти дни. Стрела в одни летящие, говорится в псалтыре. М -м -м, не помню дальше текста. — Я ленивый священник, я слишком погружен в мирские дела. Ну, едем, мастер Хэдж. Всадники должны уже быть у церкви. Они поехали вниз по дороге. Ветер развивал полы плаща священника. На небе за ними подымались тучи, закрывавшие солнце. Они проехали мимо трех разбросанных домиков в деревушке Тонсталь и, доехав до поворота, увидели перед собой церковь. 10- двенадцать домов скучились впереди нее. Сзади кладбища подходило к лугам. У арки кладбищенских ворот собралось около двадцати человек. Некоторые из них сидели в седлах, другие стояли около своих лошадей. И вооружения, и лошади их отличались большим разнообразием. У одних были копья, у других — алибарды, у третьих — мечи. Некоторые сидели на лошадях, еще покрытых грязью от только что проведенной борозды. Все это был всякий сброд этой местности, так как лучшие люди и лошади были уже на войне с сэром Дэниелом. «Недурно». Да будет благословен крест Холливуда. Сэр Дэниел будет очень доволен, — заметил священник, мысленно пересчитывая отряд. — Кто готов в путь? Выезжайте все, кто верен нам! — крикнул Беннет. Какой-то человек пробирался между вязами. Услышав этот призыв, он отбросил всякое стеснение и бросился прямо к лесу. Люди, стоявшие у кладбищенских ворот, не замечавшие до сих пор присутствие незнакомца, встрепенулись и рассыпались во все стороны. Сошедшие с лошадей вновь вскочили в седла, остальные бросились преследовать незнакомца. Но им приходилось огибать церковь и кладбище, и потому ясно было, что добыча ускользнет от них. Хэтч с громким ругательством хотел перескочить через ограду, но лошадь отказалась сделать прыжок, и всадник очутился в пыли на земле. Хотя он сейчас же вскочил на ноги и схватил повод, время все же было упущено, и беглец был слишком далеко, чтобы можно было догнать его. Дик Шелтон оказался умнее всех. Вместо того, чтобы заняться бесполезным преследованием, он снял со спины арбалет и приготовил стрелу. Когда все остальные отказались от своих намерений, он повернулся к Беннету и спросил, нужно ли стрелять. «Стреляй, стреляй!» — крикнул священник с кровожадной яростью. «Стреляйте в него, мастер Дик!» — прокричал Беннет. «Попадите в него так, чтобы он упал, словно гнилое яблоко!» Беглецу оставалось сделать только несколько прыжков, чтобы очутиться в безопасности, Но на окраине лук круто поднимался к холму, и потому ему приходилось бежать медленнее. Целиться было нелегко из-за сумрака и порывистых движений беглеца. Дик прицелился и почувствовал нечто вроде сожаления. Он почти желал не попасть в цель. Стрела полетела. Беглец споткнулся и упал. Хэтч и остальные преследователи разразились громкими, радостными криками. Однако они делили шкуру медведя, еще не поймав его. Беглец упал, не причинив себе никакого вреда. Он сейчас же вскочил на ноги, повернулся, взмахнул с вызывающим видом шляпой и в следующее мгновение исчез за опушкой леса. — Чума его, возьми! — крикнул Беннет. У него ноги вора, он умеет бегать. Но вы попали в него, мастер Шелтон. Он унес с собой вашу стрелу. Я не очень-то завидую этому подарку». «Но что он делал у церкви?» спросил сэр Оливер. «Опасаюсь что-нибудь очень дурное. Клипсби, добрый малый, сойди-ка с коня да поищи хорошенько среди вязов». Клипсби скоро вернулся с какой-то бумагой в руках. «Эта бумага была прибита к двери церкви», — сказал он, подавая ее сэру Оливера. «Больше я ничего не нашел». «Ну, клянусь могуществом нашей матери церкви, это уже приближается к святотатству», — вскричал сэр Оливер. «Если это делается по приказанию короля или владельца замка, то уж нечего делать». Но чтобы всякий бродяга в зеленой куртке мог прибивать бумаги к дверям святилища, это уже очень близко к святотатству, и люди сжигались за дела меньшей важности. Но что это такое? Темнеет быстро. Добрый мастер Ричард, у вас молодые глаза. Прочтите мне, пожалуйста, этот пасквиль. Дик Шелтон взял бумагу в руки и прочел ее вслух. Это были... Очень грубые вирши, почти без рифм, Написанные большими буквами И с невероятными ошибками. За пояс заткнул я четыре стрелы, Все черные стрелы в отплату за зло, Четыре по счету негодных людей, Насилие которых меня потрясло, Одной уже нет, она метко попала, Старик от Пельярд ей сражен, Для мастера Беннета Хэтча другая, Кем Гримстон родной со стенами сожжен, А вот и для сэра Оливера Отса, Им Гарри сэр Шелтон убит. Четвертый — сэр Дэниел. Скоро вы ждите, увидите, как она в вас полетит. Так каждый получит на долю стрелу, И черное, черное сердце пронзит. Скорее читайте молитву свою — «И ныне и присно вас смерть поразит. Джон-мститель за всех из зеленого леса и его веселые товарищи. У нас есть еще стрелы и хорошие пеньковые веревки и для других из ваших приверженцев». «Увы! Где милосердие и другие христианские добродетели?» — печально проговорил сэр Оливер. Дурен здешний мир, господа, и с каждым днем становится все хуже и хуже. Я готов поклясться на Холливудском кресте, что я также не виновен в нанесении какого-либо зла, умышленно или неумышленно, тому доброму рыцарю, как некрещенный ребенок. Да никто и не думал его убивать, они заблуждаются, и в этом есть же живые свидетели. — Вы это напрасно, господин священник. — сказал Беннет. — Эти разговоры совсем неуместны. — Нет, мастер Беннет, нет. Знайте свое место, добрый Беннет, — ответил сэр Оливер. — Я докажу свою невиновность. Я не хочу погибнуть по ошибке. Я беру всех в свидетелей, что я чист в этом деле. Я даже не был в Моутхаусе. Меня послали по делу раньше девяти часов». — Сэр Оливер, — перебил его Хэтч, — так как вам неугодно прервать эту проповедь, то я приму другие меры. — гоф труби, чтоб садились на лошадей! Раздался звук трубы. Беннет подошел близко к пораженному священнику и яростно шепнул ему что-то на ухо. Дик Шелтон увидел, как сэр Оливер испуганно взглянул на него. Дику было о чем подумать, потому что сэр... Гарри Шелтон был его родной отец. Но он не сказал ни слова, и лицо его осталось неподвижным. Хэтч и сэр Оливер некоторое время обсуждали изменившееся положение дела. Они решили оставить десять человек не только для защиты Моутхауса, но и для сопровождения священника через лес. Так как Беннет должен был остаться то командование отрядом, посланным для подкрепления, было передано мастеру Шелтону. Действительно, другого выбора не оставалось. Остальные были глупые, неуклюжие люди, неопытные в военном деле, а Дик был не только популярен, но решителен и серьезен не по годам. Хотя он провел свою юность в этом глухом местечке, но сэр Оливер хорошо обучил его чтению и письму А обращению с оружием и первым основам военного искусства научил его сам Хедж. Беннет всегда был добр к Дику и готов помочь ему во всем. Он был из таких людей, которые жестоки к тем, кого считают своими врагами, но по-своему верны и преданы своим друзьям. И теперь... Пока сэр Оливер вошел в ближайший дом, чтобы написать своим красивым почерком отчет о последних событиях своему господину, сэру Дэниелу Брэклию, Беннет подошел к своему ученику, чтобы пожелать ему успеха в его предприятии. — Вы должны ехать дальним путем в обход, мастер Шелдон, — сказал он, — объехать мост, чтобы сохранить жизнь. Пустите верного человека в 50 шагах перед собой. Пусть он стреляет, а вы поезжайте потихоньку, пока не выйдете из лесу. Если негодяи нападут на вас, скачите изо всех сил. Вы ничего не сможете сделать, если остановитесь. И поезжайте все вперед, мастер Шелтон. Не возвращайтесь сюда, если вам дорога жизнь. Помните, что в тон стали, вам не найти помощи. Так как вы едете на Великую войну за короля, а я остаюсь здесь, где моей жизни грозит величайшая опасность, и только святые знают, встретимся ли мы еще с вами здесь, на земле, то я вам дам последние советы при вашем отъезде. Остерегайтесь сэра Дэниела. Ему нельзя доверять. Не верьте и пулту священнику. У него нет дурных намерений, но он исполняют волю других. Это орудие сэр Дэниела. Приобретите влияние там, куда отправляетесь, заведите себе сильных друзей и поминайте добром Беннета Хэтша. На свете есть негодяи похуже Беннета. Ну, желаю вам удачи. Господь да будет с вами, Беннет, — ответил Дик. «Вы были всегда добрым другом мне, сироте и я всегда скажу это». «И вот что еще, мастер», — прибавил Хэдж несколько смущенно. «Если этот мститель пустит в меня стрелу, вы, может быть, не откажетесь дать золотую монету, а то и фунт за спасение моей бедной души, потому что плохо мне». Придется в чистилище. — Ваше желание будет исполнено, Беннет, — ответил Дик. — Но ободритесь. Мы встретимся там, где вы будете более нуждаться в Элли, чем в месах. — Да это бог, мастер Дик, — сказал Хедж. — Ну, вон идет сэр Оливер. Если бы он так же ловко управлялся с луком, как с пером, он был бы... Чудесным воинам. Сэр Оливер дал Дику запечатанный пакет с надписью Моему, достоуважаемому господину сэру Дэниелу Бреклию, рыцарю, передать немедленно. Дик положил пакет за пазуху, отдал приказание и поехал вдоль деревушки к западу.